В голосе Ланглоа прозвучало сомнение, но Диана сделала вид, что ничего не заметила. Соображала она сейчас не лучшим образом. Перед глазами стояло страшное зрелище. Омерзительный розовый труп Филиппа Тома, весь в чешуйках кожи. — Что вам известно о болезни Тома? — спросила она. — Вы видели тело? — удивился Ланглоа. Диана допустила промашку, но отступать было поздно. «После убийства», — пояснила она, — «я вошла в его квартиру и...» «Потом вы вернулись в музей?» «Да». «Вы сообщили об этом моим коллегам из Сен-Жермен?» «Нет». «Вы ведете нелепую игру, Диана». Тома действительно был болен. Лейтенант вздохнул. Это называется десквамативная эритродермия, очень сильная экзема, вызывающая настоящее облизание. Насколько мне известно, тума регулярно менял кожу. Диани пришло в голову, что тума надел тогда накидку, чтобы защитить менявшее кожу тела. Мысли у нее путались, глаза слепались. Они подъехали к воротам Майо. Движение стало таким плотным, что Ланглуа медленно водрузил на крышу синюю мигалку, включил сирену и повернул на авеню Гранд-Арме. где она съежилась на сиденье и задремала. Когда она проснулась, они пересекали площадь Пантеона. Бог весть, почему... Ей понравилась мысль о том, что она спала, пока полицейский гнал машину по Парижу. Патрик Ланглоа остановился у въезда на улицу Валет и вынул из кармана пальто сложенную газету. «Лучшее на сладкое, Диана. Вчерашний вечерний выпуск Монт». В статье подробно описывалось убийство Рольфа фон Кейна в ночь на вторник, 6 октября. Чудесное исцеление Люсьена и авария, в которую попала Диана Тиберж, пачерица Шарля геликеана крупного деятеля делового мира и политических кругов. — Ваш отчим в ярости, — прокомментировал Ланглуа. Он позвонил префекту. Диана подняла глаза. — Кто допустил утечку? — Понятия не имею. Возможно, информацию слили из больницы. Или проболтался кто-то из наших. Честно говоря, меня это мало волнует. Не удивлюсь, если нам это поможет. Во всяком случае, шум точно поднимется. Ланглуа вернул бумаги в папку. Диана заметила кожаный пенал с ручками и цветными карандашами и поддела сыщика. Вы, судя по всему, небольшой поклонник современных технологий. Ланглуа вздернул бровь. «Ошибаетесь. Просто всему свое место. Работать я предпочитаю старыми методами. Бумага, ручка, замазка. Компьютер я использую для всего остального. Что вы называете остальным? Повседневную жизнь, развлечение, чувства. чувства В тот день, когда я захочу с вами пооткровенничать, пришлю вам мейл». Диана вышла из машины. Ланглуа последовал за ней. Огромный купол пантеона нависал над ними фантастической раковиной. Сыщик подошел ближе. — Диана, вам что-нибудь говорят названия «Хеклер и Кох» — МР-5? — Нет. — А Глук-17, 45-го калибра? — Это ведь марки оружия, так? «Совершенно верно. Таким перестреляли друг друга русские. Вы никогда не использовали огнестрельное оружие в своих путешествиях по Африке?» «Я изучаю хищников и не стреляю по мишеням». Лицо инспектора под серебристой челкой светилось улыбкой. «Вот и прекрасно. Я хотел быть уверен». «В чем именно?» что вы не принимали участие в той бойне ложитесь спать я позвоню вам вечером глава 37 войдя в квартиру диана сразу заметила мигающий глазок автоответчика в спальне она не была уверена что хочет слушать сообщение в прошлый раз это повлекло за собой цепную реакцию событий Она оказалась в фонде Брюнера и едва не погибла. Диана прошла через гостиную в свою комнату, села на кровать и уставилась на пульсирующую, как человеческое сердце, красную лампочку. Мысленно она уже слышала короткие, как выстрелы, сообщения матери. А может, звонили ее коллеги, наткнувшиеся на статью в монт? Тут она вспомнила, что уже бог знает, сколько времени. Не показывалась на работе. Когда она была там в последний раз? Зазвонил телефон, где она подскочила от неожиданности и автоматически сняла трубку. «Мадемуазель Тиберж? Голос в трубке был ей незнаком. Кто это? Меня зовут Рен Пандов. Я звоню по поводу статьи. Во вчерашнем Монт. «Касательно смерти Рольфа фон Кейна, как вы узнали мой номер?» «Он есть в справочнике». Диана как-то по-дурацки растерянно подумала. «Ну да, конечно, справочник». Женщина продолжила. «Вы недостаточно осторожны и напрасно». Незнакомка говорила серьезным, спокойным тоном, но Диана от страха защемила затылок. «Что вам нужно?» — резко спросила она. «Я хотела бы встретиться. У меня есть информация, которая может вас заинтересовать». «Вы были знакомы с Рольфом фон Кейном?» «Некоторым образом, заочно, но речь не о нем». «Наверное, какая-нибудь психопатка», — подумала Диана. «Решила потрепать мне нервы. Или обычная вымогательница?» — она спросила. «О чем же тогда?» «О маленьком мальчике, которого я усыновила пять недель назад». «Диане стало холодно, как будто в жилах у нее текла не кровь, а ледяная сукровица». «Где это произошло?» «Во Вьетнаме, в приюте Хуай. Через ассоциацию Борья Мунди?» «Нет, сироты мира, но это не имеет значения». А что имеет? Не отвечая на вопрос, Рен Пандов продолжила тем же спокойным тоном. Вам придется приехать. Я отлучиться из дома не могу. Мой сын уже несколько дней не домогает.